Глеб Анатольевич Скороходов Мои королевы Раневская зелёная Пельцер Фаина Раневская Королева комедий рассказывает предисловие Автор хотел бы предупредить любезных читателей что книга, которую вы открыли, хотя по форме и похожа на дневник, дневником ни в коем случае не является. Автор фиксировал свои впечатления, рассказы героини книги и диалоги с ней от случая к случаю и делал это на протяжении 5 лет. Одно без сомнения объединяет всё рассказанное в книге, Она посвящена актрисе, которую те, кто видел, забыть не смогут. Актрисе, о которой при её жизни слагались легенды. А после её смерти ей и по сей день приписывают всё новые и новые изречения, будто она не играла в кино и театре, а сидела где-то в Капище и всю жизнь, как Пифия, изрекала мудрые мысли и предсказания. И не только. Об этой актрисе уже сложили и продолжают слагать десятки анекдотов, якобы случившихся с ней. Очевидно, ее характер, образ мыслей, восприятие окружающего дают повод для такого мифотворчества. И если она не стала фольклорным персонажем вроде Василия Ивановича Чупаева, то думаю от того, что её собственное творчество оказывается сильнее мифа. Эта актриса на все времена. Фаина Григорьевна Раневская. Она действительно была человек необычный. Необычность её начинается с имени-отчества. В её паспорте значилось Фаина Григорьевна Раневская. Но в жизни её чаще всего называли Фаиной Георгиевной Раневской, и устно, и письменно. "Почему?" спросил я. "Может, мне хотят польстить? Ведь Гришка, отрепев, а Георгий победоносец" В книге Раневская почти всегда действует под инициалами ФГ